Стараясь быть веселой, она предложила распить шампанское в гостиной, и они все трое под ее руководством стали дружно накрывать стол в комнате. Когда все было готово, Лиза ушла заваривать чай. Костя охотно сыграл для Глебова небольшую пьесу для саксофона, а потом, играя на гитаре, спел на английском знаменитую песню Бетлов про Буйвола, который не может привыкнуть в клетке в зоопарке. «Молодец!» — похвалил его Глебов. «Хорошо, что ты учишь английский». «Английский сила — сила!» — расхвастался Костя. «У меня с ним все окей». Они сели за стол. Глебов открыл шампанское и разлил по бокалам. Делал все неловко. Шампанское у него пролилось, но он чувствовал себя прекрасно, не замечая хода времени. «Мать, ты действуешь правильно!» успел шепнуть Костя на ходу Лизе. Та чувствовала себя подавленной, Ей трудно было говорить, она плохо понимала, что надо делать. «Я устала», — призналась Лиза. «Мне надо разрядиться». И выпила шампанское. «Жаль, что ты выпила», — огорчился Глебов. «Я приготовил длинный тост». «А вы произнесите его про себя», — предложил Костя. Он начал свою игру, к нему пришло вдохновение. «А я отгадаю». Пристально посмотрел на Глебова, — Прищурил глаза, словно изучал его. «Я же телепат?» «Да-да, у меня телепатические способности. Читаю мысли на расстоянии. Нахожу спрятанные предметы, внушаю другим собственное желание». «Вот как?» Глеба влюбленно посмотрел на Костю. «Что ж, давайте. Это интересно». Помолчал бы лучше жеребенок. Вдруг грубо заметила Лиза. «Ну, мать, я тебя не узнаю!» — веселился Костя. «Где твоя лёгкость? Что с тобой, Лизок?» — повернулся Глебову. «Вы уже произнесли свой тост?» «Я чувствую вокруг головы какое-то движение. Её окутывает теплом, горячо-горячо обжигает лоб». Костя откинулся на спинку стула, закрыв глаза. «Верно!» — улыбнулся Глебов. «Я...» Закончил тост. Читаю ваши мысли. Думайте, думайте. Читаю ваши мысли. Пожалуйста, Борис Михайлович, помогите мне. Подумайте о вашей работе, о том, как вы попали к нам, и снова произнесите ваш тост. Так.